его отец преподавал в Гарварде историю США и часто рассказывал сыну об индейцах, о большой тропе Магауков, о Лиге Иракезов и о военных походах Алгоников. Чарли нравилось слушать эти удивительные и похожие на сказки истории, которых у отца было великое множество, и каждое путешествие, которое они совершали вместе — превращалась в увлекательнейшую экскурсию, и не только в пространстве, но и во времени. Эти поездки он запомнил навсегда, но лишь недавно ему стало ясно, какой бесценный дар он получил от отца. Когда-то они с отцом неплохо понимали друг друга, и Чарли горевал о том, что отца уже нет, и он не может рассказать ему про кэрл Интересно, что бы он сказал сыну? Что бы посоветовал? При мысли об отце и Кэрол на глаза Чарли навернулись слезы. Дорога впереди расплылась, и он машинально потянулся к приборной доске, чтобы переключить дворники в скоростной режим. Не сразу Чарли понял, что дворники не помогут, что дело в нем самом, в том запасе горьких слез, который он никак не мог израсходовать. Стиснув зубы, Чарли покрепче вцепился в руль и постарался сосредоточиться на управлении машиной. Снег продолжал сыпать все так же густо, видимость упала до сорока ярдов, и дорога стала небезопасной. Ему даже пришлось сбавить скорость до двадцати миль в час и включить фары, однако и это почти не помогало. Минут через десять он проехал залепленный снегом указатель с надписью «Добро пожаловать Шелбрун Фолс». Судя по карте, Чарли отъехал от Дирфилда всего на десять с небольшим миль и замерзшая река, показавшаяся слева от шоссе, называлась Дирфилд-Ривер. Сам шелбурн Фолс был небольшим, аккуратным ни то городком, ни то посёлком, примастившимся у склона горы в долине. Место было открытым, снежная буря бушевала здесь с особенной силой, и Чарли вынужден был расстаться с мыслью сегодня же добраться до Вермонта. Ехать дальше не стоило. По такой погоде это было просто рискованно. Однако Чарли вовсе не был уверен, найдется ли в этом крошечном поселке мотель или гостиница. По обеим сторонам шоссе он видел только аккуратные жилые домики, которые засыпал снег, но нигде не было ни одной вывески. Между тем его форт все чаще буксовал в снегу, а скорость упала почти что до скорости пешехода. Надо было либо сдаваться, либо вылезать, чтобы надеть цепи. На развилке шоссе Чарли ненадолго остановился, потому что никак не мог сообразить, куда ехать дальше. Опустив стекло, в щель тут же ворвался порыв холодного ветра со снегом, запорошившим ему лицо. Чарли увидел узкую улицу, которая уходила резко влево. Это было все, что он сумел разглядеть, поэтому Чарли решил положиться на удачу. С трудом развернувшись в рыхлом снегу, он медленно поехал вдоль замеченной им улицы, которая тянулась параллельно параллельной излучине реки Дирфилд. И как раз тогда, когда ему начало казаться, что самым благоразумным будет вернуться на перекресток, он вдруг увидел аккуратный, крытый гонтом домик с довим балконом на крыше. На невысокой калитке палисада висела небольшая жестяная табличка, и Чарли с трудом прочел «Палмер. Ночлег и полупансион». Это было как раз то, что ему было нужно. Чарли повернул руль и с трудом въехал на засыпанную снегом подъездную дорожку. Обогнув столб с висящим на нем почтовым ящиком, похожим на скворечник, Чарли заглушил мотор и, выбравшись из машины, зашагал к крыльцу. От дома ему навстречу метнулась собака. Он невольно замедлил шаг, но это оказался дружелюбный рыжий ирландский сеттер, радостно вилявший хвостом.